Глава 12. Неделя пролетела незаметно. Каждое утро Вика спешила на Соколова. В кабинете Владимира Ветрова, кроме ароматного кофе, появился марципан и ее любимый белый шоколад с клубникой. Это стало своеобразной утренней церемонией. В 9:55 Вика появлялась на пороге офиса. Дверь в кабинет директора была приветливо распахнута, а на столе дымились две чашки ароматного эспрессо. Ей ужасно нравилось сидеть с ним за столом, запивать дольку белого шоколада горячим терпким кофе и слушать про планы на текущий день. Вика успела привыкнуть к его методам работы, к его внезапным звонкам и внеплановым поездкам по городу, к веселому нраву и взрывам негодования, к совместным перекусам на ходу и ароматному кофе в приемной, которую делили вместе с секретарем и юристом. Жарким спором, которые обычно заканчивались принятием наиболее выгодного решения. Им с Владимиром удалось продать одну квартиру, за вторую клиенты собирались внести задаток. Как и было указано в контракте, Вика получила часть процентов с продажи. Она так искренне радовалась первым в жизни заработанным деньгам, что даже строгая Галина Алексеевна повеселела. Посматривая на Вику из-под очков, все бормотала: «Ах, молодость, куда же ты убежала?» «Но где мои двадцать лет, когда я тоже так веселилась?» «Я куплю себе красивое платье», — прыгала по приёмной Вика. «По-моему, у нас в отделе еще никто так не радовался зарплате». Владимир, смеясь, достал из маленького холодильника бутылку ростовского шампанского. «Отметим?» «Отметим!» Она подняла на него горящие от восторга голубые глаза, и по коже побежали мурашки. «Если ты купишь платье, я приглашу тебя на свидание» улыбаясь, проговорил он. «Правда?» Предложение было настолько желанным, что девушка даже перестала дышать. «Правда. В кино хочешь?» «В кино?» Неуверенно посматривала она то на бутылку шампанского, то на своего привлекательного начальника. «В автомобильный кинотеатр. Мунлайт называется. Очень романтично, между прочим. Платишь за въезд и смотришь фильм прямо в машине». Ему удалось справиться с шелестящей оберткой и он начал откручивать проволоку на пробке. Галина Алексеевна полезла в стол за бокалами. «Ой, совсем запылились», — покачала головой она. «До прихода в нашу контору этой юной леди отмечать ничего не приходилось». Посмотрела на виновницу веселья, на директора, и поняла, что ее никто не слушает. «Ох, похоже, пропал наш Вова», — озадаченно фыркнула секретарь и отправилась мыть бокалы. «Хорошо». Медленно проговорила Вика. Ей все еще не верилось, что Владимир приглашает ее на свидание. «Но, ну, может, джинсы в автомобильном кинотеатре предпочтительнее платья?» «Может». Не спуская с нее глаз, выдернул пробку из бутылки Владимир. «Начало в 21.30». Его губы дрогнули в улыбке. «Поедем?» «Да». Теребя подрагивающими пальцами пуговицу на блузке, одними губами ответила Вика. «Вот и бокальчики подоспели». Непростительно громко втерлась между ними Галина Алексеевна с мокрыми после промывки бокалами, мгновенно разрушив очарование момента. «А еще у нас коробочка конфет есть с вишневой начинкой. Доставать, Владимир Сергеевич?» «Доставайте», — шумно выдохнул он. Вика посмотрела на его обескураженное лицо и вдруг рассмеялась. Владимир, стараясь сосредоточиться на шипящем напитке, льющемся в бокалы, тоже тихо посмеивался. «Что такое?» — вскинула брови Галина Алексеевна. «Почему вы смеетесь? «Вам надо вручить Оскар, Галина Алексеевна!» Продолжая трястись от смеха, выдавил из себя Владимир. «За мгновенное разрушение самых милых жизненных моментов!» Вика готовилась к этому свиданию так тщательно, как никогда раньше. Волновалась безумно. Русые волосы распустила, вытянула утюжком, потом собрала в хвост. Снова распустила, накрутила на бигуди, долго вертелась перед зеркалом в платьях и юбках, попробовала надеть джинсы, не понравилось. Нашлось только одно платье, которое ее устроило: черное в крупный белый горох из атласа, с пышной юбкой и тоненьким черным пояском на уровне талии. Немного вычурно, но на Вике оно сидело идеально, создавало игривое настроение, а вместе с вишневой помадой и румянами делало образ милым и непринужденным. Он подъехал к ее дому ровно в восемь. Вышел из машины, в легком светлом пиджаке, черной майке и облегающих темно-синих джинсах, а в руках охапка персиковых роз. Вика так и замерла в дверях подъезда. Ей еще никогда не дарили такой огромный букет. Ух ты! Это мне? Конечно, тебе, улыбнулся он. Тогда их обязательно надо поставить в воду, смущенно пробормотала девушка. Пришлось вместе подниматься на лифте на десятый этаж искать вазу для цветов. И в итоге они чуть не опоздали на сеанс. Кинотеатр под открытым небом такое Вика видела только в старых фильмах. А оказывается, вот он, в Ростове. Большой экран, звезды над головой, свежий воздух. Платишь только за машину и смотри сколько душе угодно. Как называется фильм? Поправляя пышную юбку платья в крупный черный горох спохватилась она. Не знаю. Оплачивая въезд, честно признался Владимир. Вика нахмурилась, пригласил на свидание и даже не поинтересовался названием фильма. Фыркнув, взглянула на экран оживленная трасса, машины, знакомые титры. Такси! догадалась она, и откинулась на сиденье, чуть не рассыпав попкорн. Владимир наклонился в ее сторону, словно читая ее мысли, произнес: Я не успел посмотреть, появились непредвиденные дела. Щелкнул замок дверца распахнулась и впустила свежий ночной воздух. У тебя потрясающие духи заглянул ей в глаза он ей стало неловко от того что духи подарил кому надо будет сменить аромат обязательно потому что все вдруг изменилось. На самом деле название фильма не имеет никакого значения помогая ей собрать рассыпанный попкорн с юбки продолжал оправдываться владимир важна атмосфера понимаешь, Многие приезжают сюда больше за романтикой, чем за самой картиной. Неожиданно совсем рядом с их машиной припарковались байкеры. «Как бы и я хотела покататься на мотоцикле», — восхищенно прошептала Вика, украдкой рассматривая бородатых мужчин в банданах и кожаных куртках. «Как им не жарко!» «Когда едешь быстро, ветер обдувает и становится холодно», — повернулся к ней Владимир. «А насчет покататься нет ничего проще. Только я люблю кататься ночью». Ночью интереснее, чем днем. Дороги пустеют, и можно набирать скорость. «Ты тоже байкер?» — возбужденно округлила глаза она. «Нет, но я люблю скорость». Он не может сдержать смех. Настолько комичная, получается у нее гримаса. «Но может, будет лучше, если я приглашу тебя в хороший ресторан?» «Нет». — капризно надула губки Вика. «В ресторан меня каждую неделю водят мама и Егор. Там нет ничего интересного». А вот на мотоцикле я еще ни разу в жизни не каталась. Он внимательно смотрит на нее. Действительно, избалована и капризна. Мысленно качает головой, вынося свой вердикт. Ну хорошо, если ты разрешишь мне поцеловать тебя, в наше следующее свидание мы можем это устроить. Широко улыбается он, и не давая ей опомниться, наклоняется в ее сторону и осторожно касается кончиками пальцев ее губ. Она растерялась, но смотрела на него с ожиданием. Кажется, она была совсем не против поцелуя. Усмехнувшись, он склонился над ней, и его губы нежно опустились на ее очаровательный ротик. Вика прикрыла глаза от волнения и ощутила тепло его губ на своих губах. Ее сердце заколотилось, как бешеное. Его крепкие руки все сильнее притягивали ее к себе, и от этого ей было хорошо, как никогда. Инстинктивно она прижималась к его широкой груди и таяла от внезапно пробудившихся чувств. Его язык настойчиво скользил ей в рот, поцелуй становился другим, властным, уверенным, будто он знал, что она предназначена только ему. Вика чувствовала это каждой клеточкой своего тела. Но вот он осторожно отпустил ее, словно боясь спугнуть. Она прижалась щекой к его плечу, в висках отстукивала ритм, готовая выпрыгнуть из груди ее собственное сердце. Почему-то она не смогла заставить себя поднять на Владимира глаза. Он с нежностью смотрит на нее и, улыбаясь, гладит по волосам: Ты собираешься соблазнить меня? все еще не поднимая глаз, тихо спросила она. Соблазнить? Еще не знаю, рассмеялся он. Внезапно обхватил ее лицо ладонями и нежно коснулся губами губ. Она улыбнулась его новому поцелую и придвинулась ближе. Он больше не сдерживал себя. Целовал ее снова и снова, не давая перевести дыхание. Целовал ее губы, шею, лаская и покусывая, то усиливая, то сбавляя ритм. Вике казалось, что у нее выросли крылья. Ее захлестнула горячая волна. Все ее тело тянулось к нему, желая окончательно утонуть в его объятиях. Они очнулись только когда кино закончилось. На огромном экране мелькали титры. Вика с трудом, переводя дыхание, откинулась на сиденье. Попыталась поправить смявшиеся волосы. Руки слегка подрагивали. Глаза приобрели какой-то особый небесно-голубой оттенок. Всё тело свело сладкой истомой. Она и не знала, что целоваться можно так бесконечно долго и получать от этого внеземное удовольствие. «Уже почти полночь. Пожалуй, я отвезу тебя домой». Владимир посмотрел на нее и почему-то не решился приглашать к себе. Что-то его остановило. «Да, кажется, так будет лучше всего». Пытаясь унять дрожь во всем теле, выдохнула Вика. Он завел машину, включил музыку, улыбнулся своей весне, с нежностью коснулся рукой ее щеки, и машина тронулась с места.